Глава 23 Местом встречи мой контакт назначил один из публичных маяков изнанки. Со стороны нормального мира это было небольшое озеро, посреди то ли небольшого леса, то ли заброшенного парка. С изнанки было примерно то же, но вода была переливчатой, и по ней то и дело без видимой причины проходили мелкие волны. Скорее рябь различных форм. Мой контакт, Михель Махиас, ожидал меня в нормальном мире. Маленького роста, смуглый, похожий на подростка парень с титулом «миротворец» и классом «диверсант». Видимо, добрым словом и взрывчаткой можно сделать намного больше, чем просто добрым словом. Мою спутницу он встретил без удивления. «Здравствуйте, господин Щеглов, госпожа Мех. Я, признаться, ожидал, что вас будет больше». «Для всех есть свои дела», — ответил я. «Нас двоих должно быть достаточно, если вы не собираетесь напасть на нас всем кланом. Да и то не поручусь за результат». Дипломат Вечного Пламени кивнул. «Нападать мы не собираемся. Еще раз приношу извинения за инцидент с Килиялом. Его мог держать под контролем только сам босс». «О как!» То, что боссом для них всё ещё остаётся Мендоза, и так было понятно. Но то, что Махиас прямо так говорит это мне без дипломатических экивоков, весьма значимо. С другой стороны, до этого момента я ничего и не делал, чтобы изменить такое положение. И сказать по правде всё ещё не уверен, стоит ли. Вероятно, с этого и следует начать. Я вздохнул, это нужно сделать прямо сейчас. Есть два момента, которые я никак не могу проигнорировать, даже если бы очень хотел, произнес я вслух. Во-первых, есть далеко не нулевая вероятность, что воскресить змея не удастся, и с каждым днем без изменений она только увеличивается. А во-вторых, пока это не произошло с тем или иным результатом, вечное пламя остается точкой проблем. Я не могу даже быть уверенным, что кто-то из вас не попытается снова на меня напасть. Соответственно, поскольку и возможность, и необходимость подталкивают к этому, я вынужден или реально взять клан под контроль, или уничтожить его. Взгляд Махиаса был достаточно красноречивым, и я ответил на незаданный вопрос. Да, я могу это сделать, если только вы не заручитесь поддержкой какого-нибудь бога. Пара архидемонов, вероятно, тоже вариант. Но даже если змей ухитрился обеспечить такую поддержку, что я вполне допускаю, в моих руках остаются ключевые контракты, которые я с удовольствием разорву, после чего вас добьют даже без моей помощи. Проблемы от этого будут у всех, но вы нажили достаточно врагов, которым на это плевать. Очевидно, что вам это не понравится, но мне нужно, чтобы вы делали то, что я скажу делать, и не делали того, чего скажу не делать. В остальном можете продолжать, как было раньше. Контролировать клан во всем у меня нет ни желания, ни возможности, но оставить все на самотек невозможно». Мужчина кивнул. «Понимаю. Есть несколько ключевых фигур, которых вам нужно убедить, и они готовы с вами поговорить». «Хорошо для них», — хмыкнул я. «На самом деле я испытывал меньше уверенности, чем демонстрировал. Надеюсь, это незаметно». Но не сказать, чтобы так уж волновался. Да, ситуация сложная, неоднозначная, и я не так хорошо представляю себе, что с этим делать, как хотел бы. Но, блин, это всего лишь чуть выше среднего уровня того, с чем мне постоянно приходится иметь дело. А на фоне контракта с феями вообще отдых. Собственно, если рассматривать это как время вне общества Орлоэт, я ощутил, что расслабляюсь. Впрочем, немедленно постарался превратить расслабленность в уверенность. Вроде бы даже получилось. в виду рода деятельности клана Змея, ну, пока он еще был кланом Змея, какого-то конкретного штаба у них не было. Контролируемые предприятия, лёжки, склады, дома членов, но не какое-то конкретное место, где сходятся все узлы и собираются кланеры. Так что с представителями Вечного Пламени я встречался в баре. Почти обычным, если не считать того, что хозяин был демоном, а официанты – одержимыми. Ну да не мне в сопровождении Куалоны и ЛРМ к этому придираться. Собственно, большая часть активов всего клана как раз такие. Практически обычный бизнес с той или иной легкой примесью – необычного. Моими партнерами по переговорам, помимо Махиаса, были казначей клана и силовик, что вполне ожидаемо, Но еще архивист и ритуалист. Они и представились так, и в статусе это было записано. Казначей Касах Альнухи был здоровенным лысым негром, даже крупнее своего брата, главы боевиков. Впрочем, это компенсировалось тем, что Конго Альнухи, в отличие от него, был одаренным. 21 единица маны. Не то чтобы много, но хорошо – а в зависимости от дара может быть более чем достаточно. Ритуалист Конрад Орок маны не имел, что для его рода занятий, в общем-то, неудивительно. Это направление магии изначально создавалось неодаренными для неодаренных. Зато у архивиста маны было два с половиной десятка. Двадцать четыре единицы, если точно. Крепкий дедок-азиат Ким Джун Очень занятная компашка, и не очень понятно, что часть из них тут делает. Впрочем, для того я сюда и пришел, чтобы понять, что к чему. Все сидящие за одним со мной столом кланеры ограничились тем, что представились и сейчас ждали моих слов. Ритуалист, похожий то ли на учителя, то ли на священника худой и немолодой мужчина с лысиной в серых волосах, медленно перебирал в руках четки с крупными желтыми бусинами. Архивист почесывал ус. Остальные просто молча смотрели на меня. «Повторю то, что уже говорил Махиасу по пути», — произнес я. «У меня есть запись, если хотите», — предложил упомянутый. Я поднял бровь, но кивнул. «Думаю, так будет проще. Я все равно не оратор». Он достал из кармана смарт и запустил воспроизведение нашего разговора. Кланеры выслушали, не проявляя реакции. «Ну», — произнес я, — «есть что сказать». «Всегда есть что сказать», — философски заметил Казначей. «Тем более мне. Что с деньгами делать будем, э?» «Делать их естественно», — я пожал плечами. Достал свой смарт. «Какой ваш номер? Я вас свяжу со своей финансовой частью. Обсудите сотрудничество и доли». Он кивнул. «Хм, в данном случае в одноразовых номерах нужды нет, полагаю. Но на будущее будет неплохо несколько штук подготовить». «Хотя подозреваю, что у наты уже есть». Брат Казначея тоже достал смарт, но помимо выведенного номера еще и озвучил нечто другое. «Если есть возможность задействовать наших людей в организации официальной обороны, это было бы хорошо». «Хотите улучшить имидж или предлагать крышу?» – осведомился я. «Одно другому не мешает, да?» – заметил Макс Доровяк, и его брат согласно кивнул. «Проработаем вопрос», – согласился я. И руку поднял архивист. «Мы сможем получить доступ к базам данных других кланов?» «Можете», — согласился я, не став добавлять на том уровне, что у меня самого, «если обо всем договоримся. Но пока что вы, на удивление, спокойно воспринимаете. Я ожидал большего противодействия». «Нам нет ни смысла, ни причин нарываться на свару», — сообщил безопасник. «Тем более бессильной фигуры во главе клан долго не протянет». «И это только самое первое, да?» – я кивнул. «Вот эти ваши причины я тоже хочу узнать». «Ну, Вечное Пламя хотело себе позицию Британии в Евросоюзе. Вместе, но на особицу. И я вполне мог им это обеспечить. В принципе, в нашем альянсе у всех кланов так, но у Вечного Пламени пока что было больше на особицу, чем вместе. Еще они хотели позицию силового блока». или даже армии Альянса. С одной стороны, это чревато, с другой, один мой маленький клан не может успевать везде. Какой-то компромисс, вполне разумное решение. Просто понадобится присмотр и разбавить вновь образуемую структуру членами других кланов. А если не найдут подходящий персонал, сами потом виноваты будут, если что. Я-то всегда смогу отойти в сторону. Или просто навешать зарвавшимся, как вариант, Послать парочку своих дам с фену с Рони. И опять же, сами виноваты. Они реально способны вдвоем перебить целую армию. В общем, хотя сложности в переговорах возникли, но они оказались совсем не теми, которых я ожидал. Не принципиальные разногласия из-за нежелания признавать мою власть, а технические детали. И если экономическую часть я без зазрения совести взвалил на Снегурку просто потому, что моя попытка участвовать наверняка только сделала бы хуже, то с остальным... Ну, остальное я честно отложил на потом. Ключевое слово «честно». Составили прикидки в общих чертах, которые дальше будем уточнять и прояснять. Переговоры и политика всегда так и работают. Они уделяют слишком много внимания официальной эмблеме формируемого силового блока. В общем, кланеры «Змея» могли временами морщиться, кривиться, что-то недоговаривать, но на сотрудничество шли, тем более что я на них пока не особо и давил, оставляя в целом автономию. И «Снегурки» велел тоже не сильно их выжимать. Свою долю мы должны получить, но в остальном – честное сотрудничество. В конце концов, одна она просто не справится, если сильно влезем. Снова возникает вопрос расширения состава. «Хорошо», — кивнул я. «С этим пока что закончили. Мне нужно будет обсудить еще с Альянсом. Возможно, организую общую с ними встречу. Прежде чем разойдемся в этот раз, есть еще кое-что. Во-первых, как обстоят дела с сопряжением с миром Альтивов». Взгляды вечно пламенцев скрестились на Махиасе. «Неплохо», — сообщил он. «Мы удерживаем плацдарм, местные не пытаются атаковать остров». «Хм?» «Изучение» — одними губами. «Уклончивость, желание избежать темы». «И что же такое он не хочет говорить?» «О, это же очевидно!» «И что именно вы им продаете?» — осведомился я. Надеюсь, учитываете, что они все еще остаются угрозой, пусть и уменьшенной. Как ни странно, архивист кивнул. Братья скривились. И вообще-то Альянс легко может узнать о ваших махинациях. И снова будут проблемы для всех, заметил я. — Простейшие амулеты, зелья и накопители, — признался Казначей. — Берем у них оружие и элементы брони. — Хм, — протянул я, — нахмурился пришедшей мысли. Главная проблема – в их гранатах. Даже если их у вас нет, все будут считать, что есть. Ваши каналы нужно будет сделать официальными, под общим наблюдением, иначе это очень плохо кончится. И в ближайшее время, потому что в Альянсе тоже скоро попытаются прояснить этот вопрос, пока что было достаточно других проблем, но это ненадолго, и нужно действовать до того, как можно быстрее – «Желательно уже сегодня. Кто из вас может этим заняться? Я отведу в штаб альянса». Махиас поднял руку, и я кивнул. Чудно. Снова нахмурился, но решил, что час-другой это все-таки может подождать. В таком случае последнее пока что. У вас должны быть заначки с амулетами и материалами на всякий случай. То, что не на продажу, но и не используется постоянно. Мне нужно взглянуть. Все забирать не стану. «Но некоторые вещи, скорее всего, заберу». Лицо казначея стало кислым, но его брат, понимающе кивнул. «Прямо сейчас», — уточнил я, — «и казначей скис окончательно». На самом деле, стоило отложить это на потом. Складов у них было несколько, в разных местах и осмотр всех слишком много времени, а в следующий раз, подозреваю, уже припрячут что-то. С другой стороны, интересное для них — Не то же самое, что интересно для меня, и Альнухи вроде бы поверил в то, что я могу определить, если они попытаются что-то заныкать. В принципе, используя возможности получения заданий и разговор с предметом, действительно могу, но это довольно напряжно. Кстати говоря, я подстраховался кое-чем еще. На текущем ранге моя автокарта позволяла оставлять метки и, как оказалось, не только на места, но и на конкретные объекты, в том числе на людей. Так что теперь, если что, отыскать эту компашку я смогу в любой точке Земли. В любом случае, улов был уже в первой точке. В погребе, вполне себе жилого дома в какой-то сельской местности, прикрытые всяким хламом, стояли несколько ящиков, содержащих амулеты и зелья длительного хранения. Зелья мне были не интересны, а вот амулеты. Малое исцеление. Чек. Персональное усиление. Чек. Персональный разгон. Чек. М-маскировка маскировка. Чек. Никогда не будут лишними, хоть и есть уже. А затем lрm молча ткнула пальцем куда-то в сторону стены я взглянул куда она указывает это вообще что висящая на стене штуковина была похожа на плетный из веток и лиан прямоугольный поднос изучение пробормотал я и поднял бровь щит о бархе этот примитивный щит был создан изоччарован о бархе воином шаманом племени да в отличие от большинства своих коллегов Он полагался не на помощь духов, а на силу оружия и собственной магии, и крайне ценил жизнь каждого своего соплеменника. Его щит воплощает в себе все эти идеи. Изношенность 7 из 45, насыщение 8 из 27, открывает навык «Мастерство барьеров». Мастерство барьеров. Магический навык-метод. Ранг 0 плюс 2. Увеличивает эффективность всех типов барьеров, создаваемых пользователем – прочность, длительность и т.п. Уменьшает расход маны на их создание и поддержание. Упрощает демонтаж и преодоление чужих барьеров. Не знаю, насколько именно он все это увеличивает и уменьшает, но это джекпот. Магия барьеров не просто крайне полезна, это, блин, моя жизнь». Пусть конкретно меня защищает не только персональный барьер, но и жизнь в числах, однако важности магической защиты это не уменьшает, даже с учетом альтивских диспел-гранат». «А этот бонус еще и стоит всего ничего, блин. Это... ну тут и говорить не о чем». «Откуда это у вас?» – осведомился я у сопровождающего нас казначея, стянув щит со стены. Он пожал плечом. «Брата нужно спрашивать». Я сунул свою прелесть в одну из сумок в инвентаре, на глазах у постороннего использовать не собираюсь, и кивнул. «Спросите. Остальные заначки посмотрим в следующий раз, сейчас время поджимает. Вас могу куда-то доставить, если более-менее по пути?» «Ба-ха-ха!» — по связи, которую я, естественно, держал активный, осведомилась Куалона. «Не настолько отказался я, но очень хорошая штука. Заметно усилит мою выживаемость». «Броня крепка, осталась найти лазерную пушку. И думаю, это я сейчас тоже решу». Фактически консервативную часть «Альянса» представляли, или скорее возглавляли, кланы Елисей и все пути, с которыми тоже нужно выяснять отношения аналогичным образом. На них, правда, у меня было меньше инструментов для давления». Это змей был оригиналом, завязавшим жизненно важные контракты на себя вместо камня основания. Погибшие главы этих двух кланов хоть и оставили тоже кое-какие завязки, но не настолько критичные. И отношение оставшихся руководителей к выдвинутым идеям тоже было неоднозначным. «У нас не так много боеспособных сил, и они необходимы для самозащиты», – осторожно заметил Игорь Таркин, – ИО-руководителя «Все пути», шаман по классу. В смысле нео-шаман, а не традиционалист. Молодой еще мужчина, темноволосый, в хорошей одежде. «Именно», – кивнул я, – «нужно делать нормальную совместную силу безопасности, а не каждый защищает себя как может, а я бегаю по вызовам». «У меня маленький клан, мы тупо можем не успевать везде, особенно если устроят атаки по разным точкам одновременно». «Плюс возможность взаимодействия. Я же не раз говорил, наша главная проблема – раздробленность. А альтивы – это отдельная проблема, с которой необходимо что-то делать, и тут опять же должны участвовать все. Тем более, как раз ваш клан разбирается в налаживании контактов и торговли». «Это да», – согласился шаман. Вздохнул, закусил губу и достал из внутреннего кармана пиджака маленькие счеты. «Изучение». «А, понятно. Занятная штука. Набор контрактных якорей духов, собранных в одном месте. Насколько я понимаю, можно использовать в качестве центра наблюдения, связи и управления. Просто размести духов в нужных местах и общайся или наблюдай через якоря. Может, я себе такое сделаю? Идея хорошая». «По-моему, идея очень здравая», — заметил представляющий Елисей Константин Гнатов. «Вероятно, он занимал этот пост просто как более-менее знакомый со мной человек, поскольку изначально его должность была достаточно далека от власти. Просто исследователь иных миров. Талантливый, даже выдвигавшийся на премию, но просто работник в поле, а не руководитель организации. Хоть и руководитель исследовательских групп. Да и молодой он, чуть старше меня. Ну что поделать, я очень уж особый случай». В любом случае, именно он изначально не возражал против выдвинутых предложений. Возможно, как раз потому, что вел более активный образ жизни, более близкий к моему. «В конце концов, вы можете просто профинансировать наемников», – предложил я. рони ты сможешь найти хороших профи, которые возьмутся и справятся?» Деманица кивнула. «Безусловно, хотя это зависит от оплаты». «Это приемлемо», – снова вздохнул шаман. Попробуем прикинуть, что и как будем организовывать. И снова я оказался нагружен стопкой листов с прикидками. Нежелание с этим связываться было как бы не больше, чем с гриндом, но есть такое слово «надо». По крайней мере, проблему поджимающего времени позволяет решать изнанка. Еще одним плюсом было то, что под это решение я выбил у союзников снаряжение под создаваемый отряд. с запасом. В конце концов, оба клана имеют достаточно крафтеров, так что комплекты амулетов и зелий обеспечить им будет несложно. Пока что оговорили типовые наборы, которые используют их боевики и исследователи, плюс несколько дополнительных, но помимо этого договорились о поставке снаряжения под конкретные потребности и навыки потенциальных наемников и вообще участников группы безопасности. В конце концов, маги — Это не солдаты, с единообразием у нас намного сложнее. И я выбил таки себе несколько лазерных и телекинетических амулетов. Э. Ну что же, предварительные договоренности заключены, плюшки распределены, осталось разобраться с главной силой современного мира, перед которой бессильна даже магия. Бюрократией.